Глава двадцать пятая. Тридцать первое декабря выдалось чудесным. На город обрушилась лавина снега. Транспорт встал в одну огромную пробку, но меня пробки в центре совсем не беспокоили. Подарки я успела купить заранее, и теперь просто ждала, когда же за мной приедет Руслан. Его жилой комплекс находился в спальном районе, далеко от центра, так что пробки нам не помеха. Ещё раз просмотрела пакеты с подарками, чтобы ничего не забыть. Тёте я купила красивую шифоновую тунику, бабушке перчатки и даже Тарасу приобрела шерстяной клетчатый шарф, потому что он обещал прийти к нам домой. Боксёр жил один, а в Новый год ему просто некуда было деваться». Тётя всё утро топталась на кухне, во всё горло подпевала рождественским песням из телевизора и с размахом готовила оливье и селёдку под шубой. Бабушка всё так же задумчиво смотрела в одну точку или что-то бессвязно бормотала. Никому не было до меня дела, и я надеялась, что моё отсутствие в новогоднюю ночь никого не огорчит. «Самое сложное – купить подарок для Тихонова» голову можно сломать, выбирая, что ему может понравиться. Накануне я долго бродила по торговому центру, но так ничего и не нашла. Выручила Наташа. Подсказала, что Руслан Георгиевич очень любит дорогостоящие ручки. Ему безумно нравится ставить подпись настоящим произведением искусства. Мы с ней даже сходили в небольшой магазин дизайнерской канцелярии, оказывается, есть и такое в нашем городе, где приобрели чудесный набор, ручку с золотым напылением и подставку под это произведение искусства, вытянувшие из моей кредитки четверть новогодней премии. Но чего не сделаешь ради любимого мужчины. Немного поразмыслив, к ручке я прикупила ещё и шёлковый шарфик». Тихонову нравилось носить шарфы, под кашемировое пальто и дублёнку. Это я подметила уже без подсказки Наташи. Пусть будет у него в коллекции ещё один от меня. Сотовый телефон завибрировал на столике, прервав мою проверку пакетов с подарками. «Ксюша, я ёлку уже привалу к домой. Гораци её обследует. Давай, собирайся. Сейчас за тобой заеду». Материализовался на экране образ Тихонова. «Хорошо», – заулыбалась я. Сердце подпрыгнуло от предвкушения. «Мы вдвоём будем встречать Новый год!» Быстро закинула в пакет праздничное платье, на этот раз чёрное, из кружева, с откровенным вырезом в области спины. Красивое бельё под него, косметичку и подарок. Переоделась в джинсы и любимый бежевый свитер крупной вязки. Затянула волосы в хвостик и выглянула на кухню. «Тётя, подарки оставляю в гостиной!» «Пожалуйста, откройте их после боя курантов». «Предохраняйтесь!» Подняв указательный палец вверх, назидательно пробромотала тётушка, даже не обернувшись. Бабушка странно улыбнулась и промолчала. Я горько вздохнула. Видимо, она окончательно потеряла чувство реальности, если даже не реагирует на тётины слова и мой уход. Выпорхнув из подъезда с объёмным пакетом, я осмотрелась по сторонам. Внедорожник Тихонова вывернул из-за угла через минуту. Он был один, без охраны, без костюма, в джинсах, пуловере и короткой дублёнке, так как я любила больше всего на свете. Увидел меня, и на его лице вспыхнула улыбка. Кажется, мы оба сгорали от нетерпения вместе встречать Новый год у него дома. «Приветик», — махала я и забралась в машину. «Привет», — он чмокнул меня в губы. «Я тут твоим родственникам шампанское, красную икру, шоколад привёз. Поднимусь, отдам, а то нехорошо как-то не поздравить. Хочешь, с тобой пойду?» «Сиди уже, я сам», — усмехнулся Тихонов. Он выбрался из машины, достал из багажника большой пакет и скрылся за дверью подъезда. Через пять минут спустился обратно. «Отдал? Разве не видно?» Оттирая щёк тётину алую помаду, весело фыркнул он. «Кстати, продукты я тоже купить успел. Будем готовить салаты». «Всё, что угодно, только не сельдь под шубой», — взмолилась я. «Терпеть не могу её готовить». «Не понял. Какой Новый год без шампанского и сельди под шубой?» — угрожающе приподнял бровь Тихонов. «Ничего не знаю. В полночь сельдь должна быть на столе». «Далась она тебе», — поморщилась я. «Далась, Ксюша», — фыркнул он. «Это моё самое любимое блюдо». Он включил зажигание, и машина медленно двинулась по неочищенной от снега дороге в сторону его жилого комплекса. Гораций прыгал вокруг меня всей своей огромной чёрной тушей, и я едва успевала уворачиваться от его мощных лап. Ель мы поставили в гостиной, там же было решено накрыть праздничный стол». А пока на плите варились ингредиенты для салатов, я, затаив дыхание, разбирала сверкающие ёлочные украшения, купленные снежинки. снежинке. Я достала хрупких ангелочков из хрусталя. И вспомнилась встреча с Кузнецовой. «А ты что-то совсем пропал? Хотя с такой спутницей неудивительно. В приличных местах не появишься?» Меня до сих пор задевали те её слова. Как будто я человек низшего сорта, и встречаться со мной зазорно. Отчего, интересно, такие выводы? Внешне я красивее, да и моложе я как минимум лет на семь. Ведь Руслан с Яной ровесники. Всплыла Ира с письмом. Чёрт, я же его прочесть забыла. Оно так и лежало в клатче дома. Ну, бог с ним с этим письмом. Точно от Яны какая-нибудь угроза. Потом прочту. Мысленно отмахнулась я. Через час ель сверкала красотой, и пахла она чудесно, настоящей хвоей. «Сейчас проверим иллюминацию». Руслан с деловым видом вскрыл коробку с цветными новогодними фонариками. Вскоре мы вместе обматывали ими уже наряженную ель. Надо было сначала фонарики повесить, а потом уже игрушки, путаясь в проводах, изрёк мой босс. Гораций, растянувшийся у дивана, согласно рявкнул – Он вообще наблюдал за нами с большим интересом. Видимо, при нём ещё ни разу не наряжали новогоднюю ёлку. И вот наша первая ель готова. Мигает разноцветными фонариками, поблёскивает хрустальные ангелочки, мерцают красные звёзды. Я выглянула в окно и удивлённо подметила, что уже успело стемнеть. «А теперь марш на кухню», — властно положив ладони на мои плечи, улыбнулся Тихонов. «Я выгуляю собаку и присоединюсь к тебе». «Так уж и быть, помогу делать сельдь под шубой». «А посуда где?» — сжимая его пальцы, поинтересовалась я. «Красивые вазочки для салата в серванте. Бери, какие посчитаешь нужным». Тихонов на миг замолчал, взглянул на меня как-то слишком пронзительно, остро и вдруг продолжил. «Теперь это и твой дом тоже». Я посмотрела в его серые глаза — Улыбнулась, но как-то натянуто, от странного волнения вмиг захлестнувшего сердце. «И мой дом тоже? Как это понимать?» «Выйдешь за меня?» — притянув меня к себе, тихо спросил он. Сердце гулко застучало в висках, в горле пересохло. Я ожидала чего угодно, но не предложение. «Выйду», — ответила, набравшись смелости. Тихонов улыбнулся прижал меня к себе крепко-крепко и зарылся лицом в мои волосы. «Я тебя люблю», — едва слышно прошептал он. «Я люблю», — задохнулась от волнения я. И всё вокруг будто вспыхнуло ярким светом, стало другим, волшебным. Всё было волшебным в этот новогодний вечер. Даже ненавистная мне сельдь под шубой... Ровно в полночь красовалась аккуратной горочкой в центре новогоднего стола, сдвинув даже оливье. В вечернем чёрном платье с открытой спиной, даудри счастливая, я бокал шампанским и с особым трепетом слушала стандартную речь нашего президента. Руслан переоделся в шёлковую белую рубашку и классические чёрные брюки и тоже с волнением сжимал тонкую ножку хрустального бокала». Мы переглядывались и улыбались. Мы оба волновались, наверное, потому что это был не просто наш первый Новый год. Этой ночью мы приняли решение стать семьёй. Бой курантов начал свой праздничный отчёт, и мы, переглянувшись, одновременно поднялись. «Не забудь, надо загадать желание», — спохватилась я. Зажмурилась, мысленно произнесла. «Хочу, чтобы мы с Русланом были вместе всегда» и залпом выпила половину бокала. Шампанское ударило в нос, заставив зажмуриться, но я не сдавалась. Ударов всего шестьдесят, и надо успеть допить. Тихонов с ужасом посмотрел на меня. «Можно я подводку загадаю?» «Нет», — выдохнула я и допила свой бокал. «Ладно». Он зажал нос пальцами и тоже начал давиться шампанским. Успел в последний момент, когда телевизор взорвался радостным «С Новым Годом». «Чёрт, гадость! Ненавижу шампанское!» — отплёвывался Тихонов. А Гораци озабоченно крутился вокруг него. «И что ты загадал?» — смеясь посмотрела на него я. «Чтобы ты всегда меня любила», — запихивая в рот полную ложку оливье, промычал он. «А я загадала, чтобы мы были вместе». «Ну, это предсказуемо, я думаю». «Идём на улицу», — проглотив салат оживился Руслан. «Подарки потом откроем». «Идём». «А Горация с собой возьмём?» «Нет, он не любит холод». На огромной скорости мы натянули на ноги зимнюю обувь и верхнюю одежду. В последний момент Тихонов подхватил со стола бутылку шампанского, и через пять минут лифт выгрузил нас на первом этаже. Во дворе жилого комплекса было оживлённо». Кто-то радостно вопил «С Новым Годом», кто-то запускал салют. Остальные просто глазели на озаряющее небо в новогоднего фейерверка и делились горячительными напитками. «С Новым Годом», чмокая меня в нос, развеселился Руслан. «С Новым Годом! Шампанское будете? У нас стаканчики есть». К нам подошли весёлые жители того же самого подъезда, из которого мы вышли. «Почему бы и нет?» — переглянулись мы. «Это было так трогательно». Поздравляйте друг друга с Новым годом, пить шампанское с совершенно незнакомыми людьми и просто радоваться жизни. Твой подарок, Ксюша, спохватился Руслан. На улице? Ты же сказал потом. Нет, здесь, при свидетелях. Он достал из кармана рубашки аккуратную коробочку и внезапно рухнул на одно колено в сугроб. Ксения, ты выйдешь за меня замуж? Приложив правую руку к сердцу, громко произнес Тихонов. «Выйду», — прикрыв рот ладонью от восторга, прошептала я. «Шампанского будущим молодожёном!» — наперебой завопили наши соседи из подъезда. Пока Тихонов надевал мне кольцо на палец, они радостно разливали шампанское в пластиковые стаканчики. Я взглянула на сверкающий подарок с крупным бриллиантом и повисла на шее устоявшего на одном колени босса. Он не удержался, и мы вместе повалились в сугроб». «Я тебя люблю», — нависая надо мной сверху, рассмеялся Тихонов. «А я? Я лежала в сугробе и не чувствовала холода, ведь я была бесконечно счастлива.